Первый раз в жизни я сам себе хозяин. Шутка ли? Впервые выезжаю в свет. Я оперся о спинку санок и разлегся в них совсем по-барски. Но дело зимнее. Как бы тепло вы не были укутаны, однако мороз начинает пробирать. Является потребность заехать куда-нибудь погреться, передохнуть. Фантазия начинает рисовать. Теплую корчму, кипящий самоварчик, горячий бульон и вкусное жаркое. От таких мыслей начинает сосать под ложечкой. Пробую спросить у своего возницы, далеко ли до корчмы? Не, -е -е -е -е, отвечает тот. Разве близко? Эге. Как близко, разузнать не могу, слова от него не добьешься. Я начинаю думать. Что было бы, если бы вместо этого мужика на козлах сидел бы еврей? Ведь он мне объяснил бы не только сколько верст до да корчмы, но назвал бы мне самого корчмаря, его жену, детей, назвал бы их всех по имени, рассказал бы, как давно корчмарь арендует эту корчму, сколько платит за аренду, много ли выручает. Целые горы рассказов Были бы у него про корчму. Совсем особая порода людей — наши еврейчики, чтобы они были здоровы. Иная кровь у них в жилах течет, дай бог мне здоровья. Да, мечтал я, значит, о теплой корчме, о самоварчике и о прочем, а тем временем мужик взялся за вожжи, чмокнул губами и заворотил в сторону. Тут сразу показалась маленькая серая избенка, засыпанная сверху донизу белым. Стоит эта степная корчма одна оденешенько у дороги, и среди белого снежного поля кажется такой унылый, точно заброшенный, забытый памятник. Подъехали. Мужик завел измученную лошадь во двор под навес, а я пошел в избу, открыл дверь и точно вкопанный застыл у порога. «Что такое? В чем дело? Что я увидел?» А увидел я вот что. Посреди корчмы на полу под черным покрывалом лежал покойник. В головах у него два медных подсвечника с маленькими зажженными свечами. Вокруг покойника на полу сидят детишки. Исхудалые, полуногие, плачут, рыдают, бьют себя ручонками по головкам, вопят. «Мама, мама!» Кто-то высокий, длинноногий, в летней изорванной накидке шагает взад и вперед по корчме, ломает руки и разговаривает сам с собою. «Что делать? Что делать?» Не знаю, как поступить. Разумеется, я сейчас же догадался, на какую, как говорится, свадьбу я попал. Правда, у меня сразу же мелькнуло, но худирай Я был уже двинулся назад, хотел уже прикрыть за собой дверь, как что-то меня удержало. Ноги, как будто стали прикованными к месту, не сдвинуть их. Увидев перед собой нового человека, высокий еврей бросился ко мне. Протянул ко мне обе руки, точно прося о помощи. «Что вы скажете на это мое несчастье?» — обратился он ко мне. Указывая на плачущих детей, он прибавил. «Мать у них умерла. Что делать? Что нужно делать? Не знаю, как мне поступить». «Благословен судья праведный», — откликаюсь я, как полагается в подобных случаях. А затем... Начинаю его утешать в соответствующих выражениях. «Понимаете, — прервал он меня, — история эта такая. Она, то есть покойница, жена моя, значит, обречена была уже с год. Как говорится, по-настоящему хворала злой подлинной чехоткой. Она, бедняжка, смерть сама на себя звала. Так ее эта злая хворь мучила. Но что делать? Несчастье так несчастье. А самое ужасное в том, что сидим мы здесь в стороне от большой дороги, как говорится, в степи, и я не знаю, что делать, что предпринять. Бежать бы мне в ближнюю деревню за подводой, чтобы отвезти покойницу в город. Да как детей оставить одних с покойницей? А тут ночь надвигается. Господи, что делать, что предпринять?»